Лариса Петровна Дмитриева, посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбалы. В семи книгах, книга третья, вы от мира сего, мирсей астральный, часть вторая. Евангельская мудрость Христа ⁇ это лишь малая частица Христового учения. Но даже в любой его евангельской формуле, в любом изречении великого учителя сокровенных аспектов множество. Это от того, что учение Христа космично, а потому бездонно. Но чтобы понять это, нужны ключи от древнего символизма, которых у современной науки и религии нет. Эти ключи надо искать в едином истоке всех мировых религий, в универсальной тайной доктрине Востока. В свете этой доктрины, сокровенного учения Шамбалы, вершиной которого является учение живой этики, этика основ бытия или огни йога, автор и предлагает рассмотреть некоторые заветы, притчи, изречения Иисуса Христа из Нового Завета ключ, которым открываются некоторые тайны простых слов Христа, изготовлен из сокровенного сплава, из синтеза учения о карме и учения о перевоплощении, из космической и человеческой эволюции, основы которых впервые приоткрыты учителями Шамбалы в «Тайной доктрине», которую они передали через своего посланника Елену Блаватскую, 1831-1891, извенчающего тайную доктрину учения живой этики, впервые выдаваемого человечеству по решению Шамбалы через свою доверенную Елену Рерих, 1879-1955. В этот синтез автором вкраплены также некоторые открытия современной науки – и различные детали из жизни современного автору мира. В результате такого синтезированного подхода рассматриваемые аспекты формул Иисуса Христа неопровержимо доказывают неразрывное единство Его учения с сокровенным учением Шамбалы. Из простых слов Христа возникает и постепенно разворачивается грандиозная космическая формула человека, планеты Земля, вступающего в предсказанную Христом эпоху огненного крещения. Эта эпоха духовного преображения невозможна без осознания единства мира видимого и невидимого и без осознания ответственности не только за дела, но прежде всего за качество своего мышления». Многолетнее изучение автором сокровенного учения, ассимиляция основ сознанием, яркий образный язык и простые многочисленные примеры, взятые из повседневности, помогают читателю легче понять сокровенные космические законы, управляющие нашей жизнью. Книги не имеют ни возрастного, ни какого-либо другого ограничения. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум. Параграф 134. Николай Рерих. Письмо от 21 октября 1935 года. Их детей-редактор следует изучать, ведь в них сказывается начало соединения миров – Все ранее слагается надземно, а затем приобретает земные формы. Первый раздел. Николай Рырих. Все ранее слагается надземно. Классы астральных существ. Психоастральные зародыши. Некоторое представление. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, Аум, параграф 573. Так как никто не рассказал о тонком мире людям, то они начали судить по своему воображению, но воображение воспитывается нечасто, таким образом самая ближайшая сфера все еще остается в пределах призраков. Невозможно убедить людей в естественности, смены бытия. Им запрещается думать о перевоплощении, и они соглашаются пребывать перед неизвестную бездною, но каждый год сближает миры. Глава первая. Соломон. Сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. Или о том, откуда берутся дети. «Мама, где я был, когда меня не было?» «Соки земли и соки неба» или ответ на детский вопрос о том, откуда берутся дети. Девочка спрашивает старшую сестренку, уже девушку, «А где я была, когда меня не было?» «У мамы в животе», — отвечает сестра. «Она меня съела?» Испугавшись в удивлении и недоумении, спросила младшая сестренка. Брат-подросток пытается исправить оплошность сестры и говорит «Не, детей приносит аист». «Как?» — восклицает младшая сестренка, которой, похоже, это откровение нравится, куда больше первого. Он прилетает и в форточке бросает детей. «Вы это сами видели?» Настороженно, но желая удостовериться, что это именно так, настойчиво допрашивает сестру и брата, младшая сестренка. Все мы это тысячи раз видели, заверили и сестра, и брат. Из популярного российского телесериала «Таксистка». Христос сказал, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Эта формула применима ко многому, но пока большинство человечества довольствуется только явным, внешним, и не углубляется в познание сути вещей. Но чтобы познать суть вещей, — говорит сокровенное учение, — надо углубиться в сокрытую, сокровенную, тайную область мира сего. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, но и явного нет ничего, что до своего проявления не было бы тайным. Сокровенное учение говорит все, а это означает, что и человек в том числе, что есть в мире земном, плотном, до своего появления было бесплотным и невидимым, а значит, тайным для наших глаз, для наших чувств, для нашего ума. Еще самые древние учителя учили, все начинается сверху не снизу, как там и учит современная наука, а именно сверху, с духовных прообразов, которые затем спускаются с духовных высот пониже, в многослойную в четырехмирную материальную среду. Спускаясь и проходя слой за слоем, все ниже и ниже, они эфирные, бесплотные, невесомые, начинают окутываться тончайшей материей, потом очень тонкой, потом еще менее тонкой, потом еще менее. И вот, наконец, достигнув самого низа тонкого мира, они покрываются настолько плотной оболочкой, что она уже позволяет войти в мир, который называется плотным. И, войдя в него, невидимое становится видимым, тайное для наших глаз и ощущений становится явным. Принятая теория, что «все», «вся жизнь» начинается снизу, ошибочно. Ведь даже прежде, чем мы произнесем слово, в нашем мозгу уже есть невидимая и неслышимая мысль. Слово будет лишь явным следствием, но предшественником слова, скрытой от глаз причиной, будет мысль. Слово — это мысль, Для глухих наш физический орган слуха настолько груб, что для того, чтобы мы услышали мысль, это дитя духа, этот духовный звук, которым говорит безмолвие сердца, и который мы назвали бы звуком без звука, должен спуститься до грома, даже если слово произнесено шепотом. Ничто не может появиться в видимом мире, если его еще нет в мире невидимом. Значит, применительно к человеку этот закон единой жизни дает нам понять, что прежде чем мы родимся на земле, прообраз, исходный образец того тела, что развивается в чреве нашей земной матери, уже должен быть. Но где и что это? Из чего он состоит? Ведь люди отличаются не только внешностью, но и характером, способностями, наклонностями, да и судьбы у всех людей разные. Ребенку, который спросит маму, где я был, когда меня не было, жгуче необходимо узнать правду. И в этом вопросе нет даже намека на что-то смущающее. Этот вопрос не столько из области взаимоотношения полов и физиологии, сколько из области философии, причем философии сокровенной. И собственное незнание в этой области нельзя подменять ложью. Ребенок задал вопрос, достойный истинного мыслителя – этот вопрос в незапамятные времена задавали себе величайшие мыслители и пока духовный опыт многих поколений посвященных адептов не подтвердил истинность найденного ответа в сокровенном учении не появилась глава о психоастральных зародышах Объяснить ребенку, как он, человек, попал в качан капусты на огороде или в гнездо каисту, ничуть не легче, чем попытаться в приемлемой форме на языке ребенка дать ему некоторое представление о том, как вообще человек появляется на свет, а точнее, как он появляется в этом свете. Но для этого, разумеется, надо самим иметь хотя бы элементарное представление. «Человек питается не только соками неба, но и соками земли», — говорит Парацельс. Это означает, что человек — существо двойственное и материальное, и духовное. Он не только от земли, но и от космоса, не только от мира сего, но и от несего мира». Тело, которое мы получаем от наших родителей, говорит Парацельс, состоит из элементов, происходящих прямо или косвенно из земли. Но земное тело не имеет духовных сил, потому что такие качества, как мудрость и добродетель, вера, надежда и любовь, не вырастают из земли. Они не являются продуктом физического строения человека». Духовное качество человека – это свойство другого, невидимого высшего тела. Физическое тело изменяется, и умирает высшее небесное тело вечно. Только в этом теле вечном и светоносном человека и можно признать человеком истинным. Этот человек, подчеркивает Парацельс, не рожден земными родителями, он получает питание не из земли, а из невидимого вечного источника, откуда он произошел. Однако два этих тела едины, и человека можно сравнить с деревом, что получает питание и из земли, и из воздуха. Примечание Франц Гартман «Жизнь Парацельса и сущность его учения». В данном случае слово «земля» можно воспринимать в аспекте символа мира сего, где находятся тленные земные сокровища. Противоположный полюс земли, конечно же, небо. У Парацельса это воздух, символ не сего мира, где находятся нетленные небесные сокровища – мудрость, добродетель, вера, надежда, любовь. Эти качества – духовной природы. Слово «воздух» в данном случае символизирует духовную пищу, воздух для сердца. Таким образом, мать-отец создают ребенка не из частиц своей высшей души. Животный способ продления рода, используемый человечеством, предусматривает создание лишь земного тела потомства. Оно сотворяется из разных сочетаний частиц земных родительских тел, которые в свою очередь были созданы их родителями, а тела родителей их родителями и так далее. Таким образом, в нашем физическом теле оказались частички всех или почти всех людей нашего рода. Каких-то больше, каких-то меньше. А поэтому в нас может проявиться тот или иной признак членов нашего рода. Скажут, это уже хорошо известная наука о наследственности. Генетики даже уже открыли, что за формирование каждого элементарного признака человека отвечает определенный ген единицы наследственного материала. Появление молекулярной генетики привело к открытию и химической природы генов, и нахождения каждого гена в конструкции ДНК. Мы узнали, что каждый ген отвечает за синтез определенного белка, формирующего то или иное качество личности. Обратим на это слово особое внимание. Появление генной инженерии – позволило уже выбирать из ДНК любой ген и заменять его другим геном. Но духовный ген, духовный прообраз белкового гена – это не белок. Его не ухватить, не вытащить и не вставить самым совершенным физическим инструментом. Это все равно, что пытаться схватить рукой произнесенное вслух слово с тем, чтобы затолкнуть его обратно в голосовые связки и произнести чуть громче, или другим тоном. Духовные прообразы генов, как носители духовных качеств, хотя и производятся, создаются, добываются усилиями личности при ее земной жизни и указывают на степень ее благородства, на степень духовности, все же предназначены не для личности человека. Задача личности, смысл ее прихода на землю, весь смысл ее земной жизни заключается только в одном – в добыче пропитания для роста и развития высшей души, для индивидуальности. Поэтому духовное качество – это завоевание только конкретного человека – И бесчисленные родственники, живые и давно ушедшие, близкие и дальние здесь абсолютно ни при чем. Духовные качества, соки неба, передаются не детям, а только собственной душе человека, а потому, в отличие от соков земли, передаваться по наследству они не могут. Примечание. Но будем знать, что так было не всегда. Представители предшествующей четвертой расы атланты передавали по наследству свои нравственные и духовные качества. И генам, которые отвечают за синтез белков, соответствующих тому или иному качеству личности, духовные качества имеют примерно то же отношение, как наша рубашка, к нашему телу. Душа – человеческое, духовное существо, которое не от всего мира. Психоастральный зародыш – прообраз животной души, носителем которой является личность, существо от мира сего. Поэтому материальные оболочки, повторно воплощающиеся души, тем более физическая оболочка, не могут содержать в себе качеств человеческой души, но качество материальных оболочек, конечно же, зависит от степени развития души. Каждому понятно, что человек с душой неразвитой, а значит еще с низким уровнем сознания, не может считаться человеком с развитой душой, а значит с высоким уровнем сознания. Неразвитая душа — это следствие жизни ее личностей, которые то и дело сильно увлекаются земными сокровищами и им недособирание небесных сокровищ, добывать которые намного труднее. Таким образом, становится ясно, что когда душа, в очередной раз покидая Землю, входит в свой мир, она выбирает отнюдь не все из своих оболочек, которых жила в мире земном, оболочек мыслительных, ментальных и чувственных, астральных. За порогом мира души остается все, что ей не соответствует, даже если накопления оболочек и не являются злом. То, что остается, пригодится для жизни самих оболочек, только теперь уже не в мире плотном, а в мирах астральном и ментальном. Но и из их качеств, как хороших, так и плохих, владыки кармы и отберут, наподобие инженеров генетиков, те психогены, которые составят психоастральный зародыш новой личности. Полезные качества в следующей жизни надо будет еще более улучшить, и, быть может, они в конце концов станут настолько утонченными, одухотворенными, что на следующий раз заинтересуют душу. Неполезные придется изживать или преобразовать в противоположные. Психоастральные зародыши еще не люди. Они предназначены развиться в людей, но пока не пробил кармический срок следующего воплощения души на Земле, эти невидимые зародыши, сгустки астральной энергии, находятся в особой, причем высокой области астрального пространства. Неподвижные, похожие на замороженную каплю, они как бы висят и спят в этом пространстве в ожидании своего часа призыва к воплощению. «Будучи добрым, я вошел и в тело чистое». Примечание «Книга премудрости Соломона», глава 8, стих 20. Астральное тело низшее и высшее. Что такое тень в сокровенном анатомическом аспекте строения человеческого тела? Чистота – Утонченность или загрязненность, грубость физических элементов, из которых слагается физическое тело, зависит от степени чистоты, утонченности или загрязненности желаний и чувств предшествующей жизни. Человек не всегда будет рождаться так, как сейчас. Развитие предыдущего. Сокровенная наука учит, как и все сущее, так же и человек вначале строится в тонком мире, в пространственной утробе, а только затем уже в очреве земной женщины. И вначале человек появляется не в виде органической капельки белка, несущего лишь физические характеристики материнской и отцовской плоти, но в виде энергетического сгустка прообраза, построенного на основе энергии, ранее накопленных душой, с помощью ее многочисленных личностей. Спешка нежелательна при создании любой вещи, тем более она недопустима при сотворении новой личности земного труженика души. Поэтому и зародыш новой личности создается вовсе не непосредственно перед воплощением, он создается задолго до его входа в земной мир, до его входа в женское чрево. Словно в хранилище висит эта капелька в особом пространстве астрального мира вместе с многочисленными другими зародышами, и каждый ждет своего часа воплощения. Сказано великим учителем Соломоном «И я в утробе матерней образовался вплоть в десятимесячное время». Примечание речь идет о лунных месяцах, имеющих 28 дней, Четыре фазы луны, длящихся по 7 дней каждая. Сгустившись в крови от семени мужа и услаждение соединенного со сном. Будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Книга премудрости, глава 7 стихи 1 и 2. Сокровенный смысл слов. Выделенных жирным шрифтом, не понять, если не иметь представления об астральной составляющей мира сего и о существовании в нем психоастральных зародышей будущих людей. Но если иметь даже те крохи знания, которые собраны в данных книгах, то приведенные слова великого Соломона будут означать следующее. Прежде чем человек в утробе матерни в десятимесячное время образуется в плоть, он уже есть, только пока он существует в ином состоянии, неплотном, плотном, не сгущенном, следовательно разреженном, бесплотном. Психоастральному зародышу еще предстоит сгуститься, то есть образовать плоть. Это произойдет тогда, когда срок воплощения настал. Для астральной сущности проникнуть в физический объект, в том числе и в физическое тело человека, все равно, что нам проникнуть сквозь воздух в соседнюю комнату. Когда услаждение, сексуальное желание двух полов, соединяет в женском чреве две клетки, материнскую и отцовскую, И происходит оплодотворение, значит, астральный зародыш уже там. Этот момент и будет моментом воплощения, моментом зарождения. Не войдет зародыш, оплодотворения не будет. Примечание. Хотя астрология в наше время только-только начинала возвращаться из реки Забвения и возрождаться в белой расе из пепла костров Святой Инквизиции, Об астрологических прогнозах и гороскопах уже был наслышан каждый, и в мире немало людей, которые, надеясь получить советы звезд в том или ином деле, по наивности своей обращаются к людям, называющим себя астрологами, но настоящие астрологи, что на Западе, что на Востоке, в современном мире столь же исключительные явления, как и истинные ясновидцы. Даже в Индии, где человек не делает ни одного серьезного шага без совета астролога, можно найти не более, как писала Елена Рерих, двух-трех настоящих знатоков этой сложнейшей тайной науки, которая в полноте своей никогда не будет доступна ни одному из обычных смертных. Однако в конце темного века, утонувшего в суевериях и невежестве, астрологом мог стать любой желающий, достаточно было пойти на соответствующие курсы. Астрологов, добывавших себе на хлеб с маслом бесстыдные профанации великой древней и священнейшей науки, развелось невиданное множество. Примитивнейшие астрологические прогнозы в несколько строк, предлагаемые на каждый день недели, тысячам и миллионам людей постоянно появлялись и в газетах, и на телевидении, и, разумеется, сбывались с той же точностью, какую можно было бы ожидать и из уст шкалера или старушки, торгующей семечками. Что же касается составления индивидуальных астрологических прогнозов, то так называемые астрологи для выдачи абсолютно точных рекомендаций, как известно, требуют от человека не только год и день, но и час рождения. Однако для составления настоящего гороскопа нужно знать не час рождения физического тела младенца, покинувшего материнскую утробу, необходимо знать мгновение зарождения внутри утробы, момент, когда бесплотное вошло в плоть, а это, разумеется, ни одному астрологу не под силу. Конец примечания. Обретение плоти происходит благодаря усложнению, соединенному со сном. Усложнение означает желание, чувство. Мир желаний, мир чувств, астральный мир, называется также миром снов. Но было бы нелепостью думать, что Соломон говорит, что соединение материнской и отцовской клетки происходит только тогда, когда супруги отправляются ко сну. Время отхода ко сну здесь ни при чем. В данном случае слово «сон» в изречении услаждения, соединенное со сном, следует понимать как субстанцию мира снов, то есть… Астральную материю. Во второй книге говорилось о том, как именно в новом воплощении проявятся наше прошлое астральное накопление желания и чувства. Мы узнали, что в новом воплощении именно желания определят, кто именно, согласно сложным кармическим сплетениям и притяжениям, станет нашей матерью и отцом. Мы узнали также, что если у нашего тела есть какие-то врожденные отметки, недостатки или врожденные заболевания, это также следствие прошлых желаний и чувств. Они могут притянуть даже из седьмого колена нашего рода некоторые дефекты тела или болезни, называемые наследственными. Друзья и враги в новой жизни определились не только прошлыми мыслями, но также и желаниями и чувствами. Как в маленьком желуде спрятан будущий дуб с его мощным корнем, крепким стволом, развесистыми ветвями, листьями и желудями так и в астральном зародыше, в астральном семени упакованы врожденные астральные свойства будущего человека. Но как проект дома на чертеже еще не дом, так и астральный зародыш еще не астральное тело человека. Мы уже знаем, что часть астрального тела – животной природы, это низшее астральное тело, которое мы часто будем именовать «астрал». Часть относится к природе высшей, человеческой. Эту часть лучше именовать высшим астральным телом или телом тонким. Астральные качества проявляются постепенно, последовательно. Вначале появляются те, по образцу которых строится самая примитивная внешняя плоть – физическое тело. Это не человек. Эта форма еще должна будет принять зародыш человека, зародыш существа мыслящего и сознательного, которому также будут свойственны и чувства, и желания. Но не животной природы, а человеческой. Подробнее об этом в книге четвертой. Сейчас мы лучше поймем, почему физическое тело – это не человек. Вначале в материнском чреве развивается та часть астрального зародыша, которую называют тенью. Это не человеческий зародыш, это зародыш низшего астрального тела, линга шарира сгусток только животных качеств. Фактически это и есть животное. Вокруг этой Призрачной тени начинает строиться из плотных элементов земли точная копия этой тени. Это ее земной двойник, земное физическое тело человека, стхула-шарира. Этот процесс вполне можно представить как набрасывание на невидимку наших обычных, только плотно облегающих одежд. Тень это тень нашего далекого лунного прошлого, когда человеческий дух уже добрался по виткам эволюции до животного царства. Это очень живучий и своенравный астральный остаток лунного животного. Подробнее о качествах астрала в книге четвертой. Но животное может построить только себе подобное существо животной природы, потому-то физическое тело человека. И по анатомии, и по физиологии схожи с телом животных. Как и у животных, астрал человека в материнском чреве растет, а вместе с ним растет и его физический двойник, физическое тело. Если прервать развитие человека на ранней стадии внутриутробного развития, его зародыш будет неотличим от зародыша животных. Но астральное тело, которое можно назвать человеческим, тонкое тело, слагается не теми эмоциями и страстями, которые управляют жизнью животных. Жизнью животных управляет мыслительный центр, именуемый инстинктом, животным-рефлекторным умом, порождающим бессознательные инстинктивные эмоции. Высшее астральное тело, его часто называют просто тонким телом, будет развиваться позднее. Это тело создается человеческим разумом. Нужно, чтобы именно мысль давала толчок астральному телу, а не наоборот. Астральное существо – это не ментальное существо, оно не умеет мыслить. Правда, к сожалению, человеческий мыслитель умеет порождать не только возвышенное чувствование и желания, и все же то будут человеческие чувства. Они, если даже и будут плохи, все же могут с помощью волевых усилий преобразовываться в противоположные чувства, но животные эмоции человеку преобразовывать ни к чему, а от них следует избавляться, стремиться их обесточить или обуздать крепкой волей. Парализовать. Ведь, допустим, злобность тигра, конечно, можно утишить и сделать тигра почти ручным. Однако это качество никогда не сможет превратиться в человеческое милосердие, а животная любовь и нежность не превратится в нежность и любовь человеческую.